Почти все лето Мишка потратил на то, чтобы переделать как можно больше винтовок из казачьего арсенала. По примеру атамана, опытные бойцы начали заказывать новое оружие себе. Пришлось даже устроить небольшие курсы по обучению пользованию новой винтовкой. Дело спорилось. Подключив к делу кузнеца, Мишка не прогадал. Опытный мастер отливал заготовки под основные подвижные части и после ручной доводки немного их подкаливал. Остальное они выгибали из тонкой листовой стали, после чего доводили вручную. Вся команда трудилась, не покладая рук. Теперь, когда Мишка оказал кузнецу честь, попросив его стать крестным отцом своего сына, их отношения перешли на новую ступень. Это уже не просто два мастера в одной мастерской, а почти родственники, объединенные общим делом. Попутно Мишка регулярно вносил изменения и улучшения в техническое оснащение кузнецы. Теперь, благодаря дизельному двигателю и тяжелому редуктору, у них были и токарные и фрезерные станки, которые мастера в складчину приобрели в депо. Мишка и тут вынужден был пуститься на хитрость. Старые станки, которые правление депо решило продать, он выкупил не просто так, а заранее договорившись с теми же мастерами в том же депо о полной их реставрации. Имея под рукой собственный литейный цех, мастера заменили все трущиеся части – доведя станки почти до идеального состояния. Заодно он там же прикупил разный режущий инструмент. В общем, его усилиями кузни превратилась в небольшой филиал ремонтных мастерских депо. Но знали об этом немногие. Точнее, только те, кому это было интересно. Атаманы казачий круг всячески эти начинания поддерживали. Теперь, когда в станице появился свой оружейник, казаки старались сделать все, чтобы его не смогли переманить те же военные полковник белецкий слишком занятый делами полка и узнавший обо всех мишкиных перипетиях слишком поздно долго матерился грозя всеми карми небесными своим тыловикам упустившим такой шанс но было уже поздно так что с тех пор все оружейные новинки парни полковник взялся отслеживать лично то и дело наведываясь к нему в гости постреляв из новой винтовки полковник с грустным вздохом вернул оружие и покачав головой проворчал И рад бы для полка такие заказать, да только без приказа сразу погон лишусь. В ответ Мишка только руками развел, отлично понимая его состояние. Держать в руках оружие, которое способно перевернуть весь ход войны и не иметь возможности этим воспользоваться. Примерно такую же реакцию вызвала демонстрация миномета. Белецкий примчался в станицу как раз к очередным учебным стрельбам. Атаман сформировал расчет для орудия, И Мишка старательно обучал молодых мужчин, как правильно устанавливать и наводить миномет. Когда примчавшийся полковник ввалился к нему во двор и, оглядевшись, нездоровая, спросил. «Где она?» «Кто, Александр Ефимович?» — включил дурака Мишка, внутренне потешаясь. «Мортира твоя!» — показывай! — потребовал Белецкий, похлопывая себя стеком по голенищу сапога. «Так вот стоит!» — улыбнулся парень, отступая в сторону и рукой указывая на трубу. «Вот эта труба с треногой?» Растерян уточнил полковник. Она самая, Александр Ефимович. Кивнул Мишка, решив не вступать в долгие споры. «Вот сейчас разберем, отвезем за околицу и постреляем. Там сами все и увидите». Понимая, что это не шутка, Белецкий отступил в сторону и, закурив, принялся пристально рассматривать новое орудие Тем временем расчет под присмотром парня быстро раскидал миномет на составные части и, упаковав, погрузил на Мула. Второй, мол, нес на себе пару патронных ящиков с минами. Выведя расчет за околицу, Мишка указал казакам место установки орудия и направление выстрела, после чего отступил в сторону. Теперь им предстояло сделать все самостоятельно. Глядя, как казаки собирают миномет, полковник только головой качал. Простота и удобство конструкции поражали его. Не удержавшись, Белецкий сунул нос везде, где только мог, после чего принялся осматривать мины. Тут Мишке пришлось вмешаться, чтобы он в порыве любознательности не грохнул чем-нибудь по взрывателю. Коротко объяснив ему принципы их действия, парень отдал команду на стрельбы. Выпустив по многострадальному оврагу десяток мин, казаки принялись сворачивать миномет. А парню пришлось отправиться с полковником к точке обстрела, чтобы прокомментировать результат. Белецкий, пройдясь по оврагу и выковыряв из стены пару осколков, снова закурил и, глядя на Мишку, буркнул все-таки сделал. А ведь я тебе тогда так до конца и не поверил. Господи, как же глупо. Что именно? Не понял Мишка. Все это простейшее оружие, способное резко переменить ход войны, а мы вынуждены делать вид, что его не существует. И все только из-за кучки генштабовских снобов, да еще и из-за своры богатых либералов, готовых ради собственной выгоды продать все, включая родину. Ты знаешь, что они отправили японскому императору поздравительную телеграмму, восхваляя его за объявление войны? «А власти чего?» — спросил Мишка, делая вид, что сильно удивлен, хотя помнил, что в его истории что-то подобное тоже было. «Сделали вид, что не заметили», — скривился полковник. «Ну, молитва — дело добровольное», — проворчал Мишка, перефразировав поговорку из собственной юности. «Это ты к чему?» — не понял полковник. «К тому, что ежели властям охота, чтобы в них поливали, так это их дело. Я бы всю эту свору под нож сразу пустил, не глядя на щеные родословные». Я бы тоже. Помолчав, жестко усмехнулся Белецкий. «Ладно, Миша, пошли обратно. Утер ты мне нос, ничего не скажешь». Грустно усмехнулся полковник. «Вот в чего я совсем делать не собирался, Александр Ефимович», качнул Мишка головой. «Нужда возникла у казаков, вот и сделал. Получили бы вы разрешение, сделал бы вам. По мне, чем хунхузам хуже, тем лучше». Полковник только понимающе кивнул и направился к подъему из врага Вернувшись домой, Мишка с порога увидел гостя. Атаман, сидя за столом, чинно прихлёбывал чай, о чём-то негромко переговариваясь с Настей. Девушка хлебосольно накрыла стол, угощая родственника. Тётку снова куда-то черти унесли. И, похоже, вместе с Танюшкой. Поздоровавшись, парень присел к столу и, получив от жены чашку чая, вопросительно посмотрел на казака. «Через два дня сотни в рейд по границе пойдёт. Я велел и мортиры твои прихватить, на всякий случай», — сообщил Атаман, оглаживая борду — Правильно, — решительно кивнул Мишка. — Развернуть их недолго, а пользы много, да и привыкать к ним бойцам надо. Вот — Вот-вот, я так подумал, — кивнул казак. — А к тебе я вот по какому делу. Думаю, до осени ты из станицы никуда не уйдешь, верно? — Так некуда, да и незачем, — развел парень руками. — Думаю, будь твоя воля, ты бы нашел, куда и зачем, — поддел его атаман. — Это верно, — улыбнулся в ответ парень, — да только теперь у меня тут и жена, и сын маленький, а война, вон она, за речкой, да плюнуть можно, так что нет, до осени никуда не пойду. — Вот и слава богу, а то сотня уйдет, а останицу и охранить некому будет. Народу останется полтора инвалида до дюжины мастеров. — Говорил ведь, давить хунхузов надо и плевать на все приказы, пусть сначала докажут, что вы границу переходили, — брякнул Мишка, скривившись. «Из-за твоего рейда на той стороне переполох большой получился», — ивну вдруг сообщил казак. «Есть у меня там несколько знакомцев старых. Дела разные вели. Вот от них и узнал. Хунхузы и вправду напуганы. А главное, теперь их никто толком в кучу собрать не может». «А что, есть кому?» — насторожился Мишка. «Иностранцы наехали. Белые», — многозначительно пояснил атаман. «Далеко от границы?» — быстро уточнил парень. Верст двадцать. Собрали под сотню рыл и учатся, как правильно в деревне воевать. Специально для этого в тайге потешную деревеньку поставили. Вот, значит, как, задумчиво протянул Мишка. Интересно. Вот и мне интересно стало, кивнул атаман. Отправил двух пластунов сбегать посмотреть. Да только не получилось у них. Хунхузы собак туда привели. Кидаться не кидаются, но брешут на любой звук. А ты, Сергей Поликарпович, тех людей, что весть принесли, хорошо ли знаешь? Подумав, вдруг спросил Мишка. «Это ты к чему?» — не понял атаман. «Уж очень все это на ловушку смахивает». Помолчав, тихо ответил парень. «С чего так решил?» — насупился казак. «А сам подумай. Пусть твои знакомцы контрабандой промышляют, и связи у них разные есть. Но про место и количество бандитов, ежели военные все хотят в тайне сохранить, как узнали? А главное, зачем им знать все это? Не скажу, что их купили, или они сами на врагов наших работать стали, не знаю». Но их могли просто самих обмануть. Специально такие слухи пустили, чтобы нас в ловушку заманить и прибить одним махом. И как узнать, подумав, вздохнул атаман. «Тебе точное место той деревеньки указали, куда пластуны бегали?» «Самой деревни они не нашли, не дошли просто, а место...» Атаман задумался, как правильно объяснить. «У нас такой карты нет, верно?» — подсказал ему Мишка. «Точно». «Так и думал», — кивнул Мишка. «Специально такое место выбрали, чтобы непонятно было, куда и как идти. Не иначе британцы веселятся. Это они на такие задумки мастера». «Ты словно всю жизнь с ними воевал», — удивленно качнул казак головой. «Читал про разные войны много», — отмахнулся Мишка, обдумывая ситуацию. «С одной стороны, лезть в приготовленную по всем правилам ловушку — это самоубийство. А с другой, сходить туда и навести шороху, заодно пришибив пару умников, было бы весьма кошерно». Это разом отобьет у всех желающих охоту связываться с казачьим воинством. Да и на хунхузов произведет должное впечатление. В общем, тут крепко думать надо. А главное, поговорить с теми пластунами, что за кордон бегали». «Что задумал Миша?» – настороженно спросил атаман. «Прикидываю, как орешек этот расколоть и с прибытком остаться», – усмехнулся Мишка. Настя, не удержавшись, еле слышно охнула и, вскочив, умчалась на кухню. «Переживает за тебя» вздохнул атаман, глядя ей вслед. «Так я и сам за себя переживаю», отшутился Мишка. «Но время-то и в сторонке отсидеться не получится. В общем, тут крепко думать надо», закончил он. «Сведете меня с теми пластунами?» «Поговорить хочешь», понимающе кивнул казак. «Сведу. Дело серьезное, и голова твоя тут не лишней будет. Только Христом Богом тебя прошу, не рискуй за зря Не прощу себе, если Настя снова в вдове плат наденет». «Болков бояться в лес не ходить», отмахнулся Мишка. Мне моя жизнь самому мила, так что дуриком не полезу. Но пощупать это дело нужно. Сами говорите, сотня уйдет скоро. А если там и вправду бандитов готовят, чтобы на станицу напасть? Нет, тут наперед работать надо, но с умом. Вот и подумай. И учти, одного я тебя не отпущу. Двух пустунов с тобой отправлю, понял? А сотни как же?» Растерялся Мишка. «Их пятеро, так что и на сотню хватит», — твердо ответил атаман. Разговор получился тяжелый. Пластуны, отлично знавшие приграничной территории, не могли толком показать их на карте, тем более что толковых карт той местности, считай, не было. Так что Мишке пришлось рисовать кроки, опираясь на их рассказы и пояснения. Устав выяснять, откуда и куда текут ручьи, и с какой стороны начинается спуск в очередной распадок, Мишка плюнул и, бросив карандаш, в сердцах проворчал. Проще самому туда сбегать, чем так мучиться. — Не пройдешь, — качнул головой старшая группы пластунов, попыхивая трубкой. — Там болото по краю и берега топки, а с другой стороны секреты понаставлены с собаками. Они нас и спасли. Лай подняли, мы и ушли сразу. — Вот это меня и насторожило, — кивнул парень. — Выглядит так, словно вас специально к нужному месту подвели и спугнули, не дав ничего рассмотреть толком. — и Зачем это? — не понял пластун, крепкий казак, примерно лет сорока. — А затем, чтобы любопытство раздразнить. Раньше вы там бывали? «Был однажды?» — кивнул казак. «И как там все расположено?» «Ты сказал, болото по краю, а дальше?» «Ну да, болото вот так, под ковой, принялся вспоминать пласту, нарисую зловатым пальцем на столешнице. «Вот тут ручей в то болото впадает, а промеж островок. Земля плохая, камень сплошь». «Похоже, скальный выступ», — мелькнула у Мишки мысль, пока он быстро зарисовывал описанное. «А островок большой?» — уточнил парень. «Версты полторы на сторону, клади и не ошибешься». «Примерно 9 квадратных километров, однако», — хмыкнул Мишка. «Выходит, им там есть где развернуться», — предположил он. «Места хватает, да только не везде даже ночевать станешь. Говорю же, камень сплошь». «А через болото это пройти можно?» — подумав, задал парень следующий вопрос. «Нет», — последовал категорический ответ. «Топи. А ежели лодочкой легкой?» «По болоту?» — удивился казак. На пироге, что у хунхуза взяли, и шестом толкаться. Медленно станет. За ночь не управишься. Да еще и собаки. А что собаки? Пожал парень плечами. Их же на подходе по суше держит, а не по краю болот. Хм, хитер. Ежели лодочку ту ветками закидать, да тихой сапой, то может и выгореть. Задумчиво проговорил пластун, азартно сверкнув взглядом. Вот и я за то. А еще нужно вот этот ручей проверить. Зачем? чтобы знать можно ли по нему плот провести и узнать сколько от того ручья до островка хитро усмехнулся мишка а на плоту чего оживился казак. а мартирка моя она не тяжелая плод должен выдержать они нас вживую ждут а и краешком пройдем нужные места разнюха и мы обратно а потом из мартиры их лагерь снарядами закидаем хищно оскалился парень самое поганое что тут никакой связи не чтобы тот огонь корректировать закончил он про себя Пройдет плод по ручью, он не глубокий, но широкий. Пройдет. А до островка там версты полторы будет. Подумав, решительно кивнул пластун. Так что, казаки, может сбегаем? Зальем им сало за воротник? Усмехнулся Мишка так, что даже бывалые бойцы поежились. Втроем пойдем? Помолчав, уточнил старший из пластунов. Пару молодых казаков возьмем, троих для такого перехода мало, нехотя признал парень. Мало, пятерых надо, заявил пластун, что-то прикинув. Лот и пара лодок. На одной по болоту пойдем, а вторая со снарядами будет. Тогда три лодки надо. Обратно очень быстро удирать придется. Сразу после стрельбы мартиру разобрать и в лодку. А там, дай бог, ноги. Точнее, весла. Подал свою идею Мишка. И компас нужен. А это еще что? Не понял Пластун. Прибор такой. У него стрелка всегда на север указывает. Как его не поворачивай. Видел такой? Вспомню, закивал казак. А зачем он нам? А пока мы в разведке будем, зарисуем все, что увидим, и по компасу направления отметим. А после, когда вернемся по тем отметкам, и начнем долбить. «Есть у меня прибор такой», — неожиданно проговорил молчавший до этого момента атаман, и, заметив удивленный Мишкин взгляд, добавил. «С иностранца одного трофеем взял. Так и лежит с тех пор. Думал, пацанам в забаву отдать, да те отмахнулись. Им оружие интереснее было. Так в ящике валяется». «Сегодня же заберу и проверю», — быстро ответил Мишка. «Ежели рабочий считайте, повезло нам». «Неужто дотянешься из мортира-то?» — не поверил атаман. «Мы по оврагу более чем в версте стояли, когда тренировались», — отмахнулся парень. «Ежели ее правильно навести, она и на две дотянется. Так что, казаки, сбегаем?» — повернулся он к пластунам. «Сбегаем», — помолчав, кивнул старший пластун. Его напарник только молча кивнул, поддерживая. «Тогда следующей ночью и пойдем». С собой винтовки нового боя, патронов от пузы и три десятка снарядов к мортире. Два дня нам на подготовку. Сергей Поликарпович, прикажи мастерам плод прочный сколотить, только небольшой. Шага три в ширину и шагов пять в длину. Больше не надо. Сделаем, — коротко кивнул атаман. На этом военный совет был окончен. Выйдя из трактира, где они сидели, Мишка устало потянулся и, вздохнув, оглянулся на выходящего атамана. Тяжело спустившись с крыльца, казак огладил борду и, покосившись на парня, тихо спросил. «Думаешь, получится из мартиры то «Как раз из мартиры и получится. Главное, разведку толком провести и все места, где они собираются, пометить. А там на все божья воля», — усмехнулся Мишка. «И там особо не геройствуй», — посоветовал атаман. «Ежели чего, бросайте все и ходу. Оружие и снаряды и сделать потом можно будет, а вот жизнь уже не вернешь». Они настолько на реке перехватить и могут, ответил парень, убирая в карман свои кроки. Между нами болото будет, так что придется еще пяток парней на этом берегу посадить напротив устья ручья, чтобы отход огнем прикрыли. А вот это дельная мысля, обрадовался Таман. Выделю десяток парней из молодых. Главное, чтобы стрелять хорошо умели, усмехнулся Мишка. Ну, до тебя им еще далеко, а так особо промаху не дают. Да их и сам знаешь, они все с твоими японками бегают. «Ну да, этих можно», – задумчиво кивнул парень, вспоминая, как обучал подростков правилам точной стрельбы. Следующие два дня были посвящены подготовке к рейду. Вычистив винтовку и револьвер, Мишка перебрал боеприпасы и проверил свою аптечку. Потом сбегал на лесопилку, где собирали заказанный им плод. Убедившись, что это сооружение выдержит не только легкий миномет, а и настоящую гаубицу, парень отправился к Артаману. Получив у него компас, он проверил его работу и, убедившись, что прибор рабочий, вернулся домой. Женщины, уже зная его затеи, тихими тенями шмыгали по дому, даже не пытаясь отговаривать. Понимали, что старается и рискует он, прежде всего ради них. Только Настя ночью, не удержавшись, выжила его досуха, словно никак не могла насытиться. Понимая, что жена таким образом пытается укрыться от страха, Мишка старался быть с ней особенно ласковым. Вечером следующего дня вся команда погрузилась в лодки и, взяв плотно буксир, отправилась в рейд. Десяток казачат с оружием встали лагерем на этой стороне напротив устья ручья, получив вполне конкретные указания вести постоянное наблюдение за рекой и не вылезать на берег, чтобы не насторожить бандитов раньше времени. А самое главное, стрелять только в том случае, если за группой будет погоня. Тихо загребая веслами, казаки вывели лодки на открытую воду, и, проскочив быстрину углубились на территорию противника вверх по течению, благо течение тут было не сильным. не сильно напрягаясь, казаки провели лодки километров тридцать и, выйдя к краю болота, встали под противоположным от него берегом. Подогнав лодку к плоту, Мишка шептом подозвал пластуна и, тыча пальцем в сторону трясины, спросил, «Точно знаешь, что отсюда до островка ближе всего? Главное, чтобы мартира дотянулась». «Точно», — решительно кивнул казак тут ручей петлю делает в сторону болота, а он там еще один ручей в этот впадает, место точное. Вот и слава богу, вздохнул Мишка. Тогда собираем мартиру маскируем ее ветками и на разведку. Парни сами справятся, а мы с тобой можем прямо сейчас идти, вдруг заявил Пластун. Добро, тогда перебирайся и поехали, чуть подумав, кивнул Мишка. Казак ловко перескочил с плота в пирогу и, подхватив с днища длинный шест, направил лодку в едва заметный ручей. Спустя пару десятков метров он свернул в болото, ориентируясь по каким-то своим приметам. Скорость сразу упала, но Мишка взялся помогать ему веслами. Медленно, но верно пирога пересекала болото, приближаясь к нужной точке. Утро, когда над водой поднялся туман, они сделали короткий перерыв, по очереди немного поспав. А когда рассвело, осторожно двинулись дальше. Мишка в этих местах никогда не бывал, так что от советов и вопросов старался воздерживаться. Как пластун не терял направление, он так и не понял, но не особо удивился, когда нос лодки раздвинул заросли Асоки, и казак, присев, пальцем указал ему вперед. Сообразив, что они подобрались к самому краю острова, Мишка осторожно перебрался вперед и, разложив на коленях бумагу, достал бинокль. Полдня он зарисовывал все, что попадалось ему на глаза. Как оказалось, здесь действительно был создан тренировочный лагерь и командовали в нем три белых офицера и пятерка азиатов. Особо пометив палатки, в которых обитала вся эта комарилья, Мишка на всякий случай зафиксировал график смены часовых и, оглянувшись на пластуна, еле слышно сказал «Посоветоваться надо». «Чего, Миш?» Моментально перебравшись поближе, спросил казак. «Есть у нас два варианта. Первый, мы отсюда уходим и начинаем долбить все, что заметили. Второй, мы делимся на две группы, одна устраивает пальбу, а вторая после нее идет на остров и проводит полную зачистку» чтобы ни одна сволочь не ушла. А еще неплохо бы кого из тех командиров захватить. То-то контрразведка порадуется. Да и кассу их найти неплохо бы. «Лучше тебя с мартиры никто не управится», помолчав вздохнул казак, «а зачистку мы сами сделать можем». С легкой руки парни это слово «зачистка» стало у казаков обиходным. Каждый из них уже отлично понимал, что это означает. Понимая, что он прав, Мишка вздохнул и, кивнув, принялся объяснять ему, как и что надо делать. «А главное, что надо найти и забрать обязательно». Внимательно выслушав его, пластун задумчиво потер мочку уха и, ухмыльнувшись, кивнул. «Сделай, Миша. Все, как сказал, сделаем. Тогда возвращаемся». Пластун снова взялся за шест, и пирога, еле слышно шурша бортами по осоке, пошла обратно. К обеду они выбрались в ручей, перекусив, начали готовиться к акции. Стрельбу было решено провести ночью. Темнота и грохот разрывов должны были навести в лагерь панику, что поможет казакам провести захват и изъятие нужных лиц и документов. По общему решению, на каждое сооружение было решено сбросить по три снаряда, для верности. Разложив на ящике свои кроки, Мишка переставил миномет и принялся наводить его на первую цель. Казармы. Точнее то, что этим словом тут называлось. Чем больше рядовых бандитов полягут в первые минуты боя, тем легче будет пластунам. Едва стемнело, казаки погрузились на пирогу и скрылись за кустами. Теперь оставалось только ждать. То и дело, поглядывая на звезды, Мишка терпеливо отсчитывал положенное время. Убедившись, что все сроки вышли, парень легко поднялся и, сделав своим помощником знак, принялся проверять миномет. Убедившись, что тот наведен в нужную сторону, Мишка подал команду «заряжай» и, быстро перекрестившись, проворчал. «Помогай, господи!» После чего резко дернул запусковой шнур. Мина со свистящим шипением вылетела из ствола и, выбрасывая искры, понеслась к лагерю. Спустя четыре секунды за болотом грохнула. «Снаряд!» — скомандовал Мишка, бросаясь к миномету. Пять мин было выпущено в пулеметном темпе, после чего парень быстро сменил прицел. Вся команда действовала словно единый организм, хотя никакого слаживания не было и в помине. Как потом выяснилось, парни действовали согласно его командам, не рискуя лезть раньше времени. На это Мишкину авторитета хватало с избытком. Выпустив весь боезапас, они быстро разобрали миномет и, погрузив его в лодку, приняли ждать пластунов. Словно в ответ на Мишкины мысли за болотом раздался грохот разрыва гранаты. «Да, Миша, порадовал», — растерянно протянул Владимир Алексеевич, бегло просматривая кучу полученных бумаг. «И ведь как вовремя все». «Мы тут уже все головы сломали, гадаючи, чего от этих бандитов ждать, а ты вон все на тарелочке преподнес». Все это он проговаривал, то и дело бросая на парни непонятные взгляды. По всему прочему, казаки, проводившие зачистку, прихватили из разгромленного лагеря большой железный ящик, в котором хранилась отрядная касса. Без малого 20 тысяч английских фунтов. Бешеные деньги по местным меркам. А в самой Британии так вообще сумма невообразимая. Это Мишка помнил еще по собственному прошлому, точнее, по книгам тех времен. Так что контрразведчик вынужден был признать, что выкупить такую сумму сразу не сможет, и попросил парня растянуть это дело на несколько месяцев. Но Мишка, заметив эти взгляды, все равно насторожился. «Чего?» — спросил он, недоуменно оглядывая себя. «Да вот думаю, то ли Георгия Солдатского тебе хлопотать, а то ли в холодную на пару недель закрыть, чтобы охланул малость». «Да что опять не так-то?» Не удержавшись, возмутился парень, едва не швырнув о стену стакан с чаем. «Тут стараешься, и шкура выскакивает, чтобы никто ничего понять не мог, и опять не слава богу!» «То, что вы сделали, лично для меня словно манна небесная», — вздохнув, принялся устало пояснять контрразведчик. «Особенно, если на эти бумаги глянуть и про пленного вспомнить. А вот в политическом масштабе это называется провокацией неисполнение высочайшего указа». «Это о каком указе речь? Казакам про неперехождение границы?» фразом успокоившись иронично уточнил Мишка. «Об этом самом?» – кивнул офицер, моментально сделав стойку. «Так никакого перехождения не было. Казаков там вообще не было, и меня не было, и вообще, что там случилось, нам неизвестно. А бумаги, что у вас на столе, вашими оперативными мерами добыты, и пленного у вас тоже нет». «А в камере у меня кто сидит?» – хмыкнул контрразведчик, прячу смешку. Мужик какой-то, блаженный, похоже, лепечет незнамо что про какую-то артиллерию. А откуда у казаков артиллерия? Нет ее никогда не было. А кто тогда на той стороне лагерь разнес? Какой лагерь? — включил Мишка дурака. Не знаю ни за какой лагерь. У нас тут пересылка каторжная, а лагерей нету. Да уж, с мортирами-то думали шельмы. Не удержавшись, рассмеялся контрразведчик. Мне и в голову не могло прийти, что ее с плота использовать можно. «Какие мартиры снова принялся косить под дурака Мишка. «Хватит, Михаил, не получается тебя дураком казаться. Глаза выдают», — поморщился офицер. «А что не так с ними?» — не понял парень. «Умные, больные, цепкие. Словно даже здесь в кого целишься. Так что давай серьезно». «А ежели серьезно, Владимир Алексеевич? У нас там и вправду не было. Не было никакой артиллерии. И я, и все, кто со мной был, на этом стоять твердо будут. И кабы ни наша с вами договоренность, и бумаг бы этих у вас не было». Про плену я даже не вспоминаю. В общем, после всех допросов он должен исчезнуть. А что с бумагами делать, это швам решать. Никакой границы мы не переходили, никаких мортир никуда не таскали. Да и нет их у казаков. А что лагерь разнесли, так то хунхузы промеж себя чего-то не поделили. У них это бывает. Я тебя понял, Миша, помолчав кивнул офицер. Что ж, так даже лучше. Во всяком случае, у меня руки развязаны полностью. Согласен. Вот и слава богу, вздохнул Мишка с заметным облегчением. «Что, думал, я с тебя отчеты требовать письменные стану?» Понимающе усмехнулся офицер. «Была такая опаска», — не стал отпираться парень. «Не тот случай», — качнул контрразведчик головой с заметным огорчением. «Ты по моему ведомству не служишь и даже бумаги о сотрудничестве не подписывал, так что заставить тебя нет никакой моей возможности. Да и не нужно это. Вольным стрелком ты гораздо полезнее. У нас с тобой даже что-то вроде дружбы проявляться начало. Вот пусть так и будет». «Я так думаю», — улыбнулся Мишка, но улыбка вышла кривоватая. «Понимаю», — грустно усмехнулся офицер. «Думаешь, какая дружба может быть между офицером и дворянином и простым охотником?» «Поверь, не такое бывает». «Да я не спорю. Всякое бывает, это верно», — вздохнул Мишка. «Ладно, Владимир Алексеевич, поеду я. Еще в кондитерскую лавку заскочить надо. Порадую баб своих. Они у меня все сластеные», — закончил он, пожимая протянутую руку. «Веселись, башебузок», — улыбнулся в ответ офицер. «Только об одном тебя попрошу, Миша, притихните пока. Сейчас на той стороне такой шум поднялся, что и не описать. Про лагерь этот мы знали, и полк к отражению нападения готовился, а вы одним ударом все планы смахнули, и их, и наши». «Так ведь все складно получилось, Владимир Алексеевич. И бандитов убрали, и солдат сохранили. Радоваться надо». «Вот я и радуюсь, тихо обалдев от вашей наглости и удачи», рассмеялся офицер и, махнув рукой, вернулся к бумагам. «Знал бы ты, как я охренел, когда пластуны две лодки под завязку всякой всячиной груженной пригнали», – проворчал Мишка про себя. «Они там только сапоги с хунхузов не снимали. Класть некуда было. оторвались хомяки», – усмехнулся он, рукой проверяя сумку, в которой лежала пачка ассигнаций, полученная за валюту. Это была первая часть от всей суммы. Вторую контрразведчик обещал выкупить в ближайшее время. Оказывается, подобные операции его ведомству оплачиваются сказанной вне очереди. Эти деньги парню предстояло отдать атаману, который занимался реализацией всего имущества, которое притащили бойцы из рейда. Потом он и разделит всю полученную сумму на всех участников рейда, за вычетом того, что будет внесено в казну сотни. Это было непреложное правило, которое выполняли все без исключения. И это при том, что каждый мог брать на поле боя своей добычей все, что приглянется самому. Если сам и нашел. Вспомнив, как пластуны с улыбками передали ему большую кожаную сумку, Мишка невольно рассмеялся. Взрослые суровые мужики наблюдали за его реакцией, словно нашкодившие подростки, и их покрытые шрамами морщинами физиономии расцвели улыбками, когда парень восхищенно ахнул, рассмотрев, что находится в той сумке. Это была смесь чертежного набора с командирской сумкой. Тут была и готовальня в роскошном футляре, и компус, и разный чертежный инструмент, включая транспортир и угольники, и даже набор карандашей. Мы тут подумали... — смущенно проговорил старший из пластунов. — Тебе это все нужно будет. — благодарствую казаки, только такой набор у военных больших денег стоит, — честно признался парень, сглатывая подкативший к горлу ком. — Да и бог с ним, — отмахнулся казак, — добычу мы и так славно взяли. Его напарник только одобрительно кивнул, подтверждая сказанное. — Спаси, Христос, казаки, — снова склонил Мишка голову. — В моем деле такой набор большой под спорьей будет. — Потому тебе и принесли улыбнулся казак с довольным видом. «И вот это тоже в твое хозяйство», добавил он, перекидывая Мишке увесистый мешок. Сунув в него нос, парень извлек из мешка револьвер одноразового действия. Задумчиво покрутив его в руке, Мишк попытался найти клеймо производителя, но ничего не обнаружив, задумчиво хмыкнул. Понятно, что такое оружие не вызвало у казаков доверия, и они без сожаления отдали его оружейнику. Но что с ним делать дальше? тот взгляд парня упал на ствол револьвера, и Мишка, почесав затылки, многозначительно хмыкнул. «Вот и заготовки под свой пистолет. Во всяком случае стволы точно подойдут. А если испортишь, то не жалко?» «Говорил же, у него для любой железки мысля найдется». Раздалось за спиной парня, после чего что-то тихо звякнуло. «Эти ухари меня уже ставки делают, как на скачках», — хмыкнул про себя Мишка, но сделал вид, что ничего не заметил. Доехав до кондитерской, Мишка загрузился свежайшей выпечкой и уже отвязывал коня, когда за спиной раздались чьи-то легкие шаги, и смутно знакомый голос иронично произнес. «Не боитесь растолстеть от такого количества выпечки?» «На четверых не так и много выходит», — ответил парень, не спеша поворачиваясь и натыкаясь взглядом на вызывающий взгляд зеленых глаз. «Что, ваши женщины ленятся баловать вас домашней выпечкой?» Тут же поддела его рыжая девчонка, имени которой Мишка не помнил. Да не очень интересовался, если откровенно. «Отнюдь, барышня, готовит они отменно», — ровным голосом ответил он. «А чего ж тогда вы по лавкам выпечку скупаете?» — не унималась рыжая. «Пряности стоят дорого, а без них такого не сделаешь», — коротко пояснил Мишка. «Что, на пушни немного не заработаешь?» — снова поддел его рыже «А мне, барышне, много не надо. Того, что есть, хватает», — фыркнул Мишка, одним прыжком взмывая в седло. «А чего не хватает, сам добываю, у других не ворую». С этими словами он сжал коленями бока монгола и косматый жеребец взял с места ходкой рысью. «И чего этой рыжи от меня надо?» — подумал Мишка, направляя коня к станице. «Чего она добивается? Странная какая-то девица. А ведь это она в тот раз на меня купца натравила, точнее спровоцировала его на конфликт. Спрашивается зачем? А хрен его знает, товарищ майор?» — ответил Мишка сам себе. «В общем, с этой оторвой нужно ухо востро держать». С этой мыслью он вернулся к воспоминаниям о прошедшем рейде. Как потом выяснилось, казаки не просто провели полную зачистку лагеря, уничтожив даже сторожевых собак, но еще и захватили одного из белых офицеров. Того контузило взрывом и слегка ранило осколком. Остальных четверых они, отыскав среди обломков, недолго думая, утопили в болоте. Это действие Мишка одобрил целиком и полностью. Таким образом, казаки скрыли тот факт, что один из них попал в плен. Казаки собрали по лагерю все боеприпасы и целое оружие, обыскали все тела, сняв без малого 8 килограммов серебряных монет. Отыскали примерно 3 кило золотых самородков в кисетах и еще кучу всякой всячины, от связок вяленого мяса для долгих переходов и до ящика с нитками и иголками. Лодки были загружены так, что от края бортов до кромки воды было не больше ширины ладони, но они умудрились довести их до точки сбора. Их возвращение в станицу было почти триумфальным причал они подошли днем. Атаман по своим каналам уже успел узнать, чем закончился рейд и встречал их на пристани с широкой улыбкой на лице. Дав байт сам время разобраться с текучкой, он отвел Мишку в сторону и, смущен в бороду, тихо сообщил. «Прости меня, Миша. Это за что же, не понял парень. Не поверил я тебе, когда ты сказал, что знакомцы мои все рассказали специально, чтобы в ловушку в нас завести. Так и вышло». Мы, когда снова встретились, шарахнулись от меня так, словно привидение увидели. Сразу ясно стало, что напуганы очень. «Да и хрен с ними!» — отмахнулся Мишка. «Не скажи, сынок, я ведь с ними дела вел и узнавал через них всяк, а теперь как быть?» — вздохнул казак. «Ну, прежде всего, виниться вам передо мной не за что», — вздохнув, принялся отвечать парень. «Дела с ними можете и дальше вести, но я бы других купцов поискал. Из тех, кому своя машна дороже, чем большая политика». Таких купить проще. А ежели будут знать, что свою выгоду с вас всегда получат, то привязаны к вам будут крепко. Ну да не мне вас учить. «Э, спрашивать тогда кого? Не сдавался Таман. О новых знакомых и спрашивать. А потом у старых переспрашивать. У контрразведки это называется проверять информацию из разных источников. Только не говори, что ты на них работаешь, фыкнул Таман. Не работаю, но дружить с ними полезно, ехидно усмехнулся Мишка. Что, и бумаг никаких не подписывал? «Не, неужто и не звали?» — продолжал упорствовать казак. «Звали? Еще как! Да только мне свобода дороже. А начальник слева, начальник справа — это не по мне. Я таким начальникам запросто могу и в морду дать. Потому и сбежал из деревни к вам, в станицу». «А мы потому и приняли», — рассмеялся в ответ атаман. «Вольный вольного завсегда чует. Помни я, как глаза у тебя вспыхнули, когда сказал, что с дону выдачи нет. Такое не придумаешь». «Может, и так» подумал Мишка, смущенно улыбаясь. Заполняя свободное время межсезонья, Мишка успел накосить травы для скота, навести порядок на подворье и переделать винтовки для своих женщин. Так что теперь даже в его отсутствии не могли запросто устроить настоящий огненный заслон, если противник сумеет подойти к дому. Но самое главное, это его очередная попытка скрестить ужас ежом, переделать трофейные револьверы в пистолеты и лукаво, парень взял за основу систему до более знакомого ОПМ и адаптировал ее под местные реалии. Срезав с револьвера ствол, он протачил ее на токарном станке и нарезал резьбу со стороны патронника. Дальше шел черед мастерства летейщика-кузнеца Елисея. По чертежам парня он отлил болванку, которую Мишке пришлось обрабатывать вручную. После этого на казенной части нарезалась резьба, в которую вкручивался ствол, который потом крепился штифтом. Ну а далее все по накатанной. Затворная рама с ударником и система УСМ на чистой механике. Как обычно проклиная отсутствие нормального инструмента и пружинных сталей, Мишка наконец собрал получившуюся конструкцию и пару раз щелкнув курком стал проворчал. Я не я буду, если не сработает. Больше всего его беспокоила система подачи боеприпасов. Ведь в револьверах использовались гильзы с закраины а не с проточкой. Но, как оказалось, грубые подгонка зазоры плюс-минус трамвайная остановка в этом случае были только в плюс. Пистолет исправно бабахал, разнося в клочья деревянную мишень и выбрасывая стреляные гильзы. Калибр у этого утюга был примерно 10 миллиметров. Вес он имел около полутора килограмм, зато мощность патрона компенсировала все неудобства. В ближнем бою это была страшная штука, особенно после того, как парень решил срезать наконечники пуль. Попадая в дюймовую доску, пуля оставляла дыру размером с женский кулак. Не дум-дум, конечно, но скопыт любого бандюка свалит, ворчал Мишка, осматривая результат стрельбы. Елисей, посмотрев на это чудовище и пару раз попробовав из него пострелять, неожиданно попросил сделать ему такой же. Не веря собственным глазам, Мишка вытаращился на него растерянным взглядом. — Так удобно ведь, — смутился кузнец. — Перезаряжать быстро, для короткой драки в самый раз, а главное — по руке мне утку с детства совершенно прав. Решив не экономить на боеприпасах, Мишка впихнул в обойму сразу десять патронов, что превратило рукоять пистолета в нечто толстое и широкое, как не пытался он стачивать каркас рукояти. Даже деревянные накладки были толщиной чуть больше древесного шпона. В общем, все его попытки сделать что-то, что подходило бы под женскую руку, провалились. всё упиралось в боеприпасы. Делать же их самостоятельно Мишка просто не решился. Подумав, парень решил пока остановиться на достигнутом. Сделав еще два пистолета, он отдал один кузнецу, а парой решил заменить свои револьверы. Благо из них и тетка, и Настя могли стрелять без особых проблем. В итоге револьверы перекочевали в полное владение женщин, а на бедрах парня появилась пара новых кабур. Именно на них и обратил внимание контрразведчик в следующую их встречу. Задумчиво косясь на оружие, офицер не удержался и, ткнув пистолет пальцем, спросил. Новую задумку испытываешь? Дозволь глянуть. Да так, слепил для пробы. Смущенно проворчал Мишка, доставая пистолет и выщелкивая обойму. Грубо получилось, но при наших станках другого ожидать глупо, добавил он, протягивая оружие рукоятью вперед. Самовзвод, уточнил контрразведчик, осматривая оружие. Он самый, и обойма на десять патронов, а главное ее сменить в один миг можно. И как часто осекается, поддел его офицер. — За сотню выстрелов ни разу не осёкся, — пожал Мишка плечами, — на большее у меня патронов не хватило. — За сотню? — растерянно переспросил офицер. — Быть того не может. Даже у господина Маузера пистолет два раза в полсотни выстрелов осекается. А тут за сотню. — Ну, чего там у Маузера мне неведомо, а я это оружие под себя делал, — проворчал парень, насупившись. — Мне осечки могут головы стоить. «Что б тебя!» — охнул контрразведчик. «Выходит, правда, ну, прости, Миша!» — повинился офицер. «А про осечки у немецкого оружейника я не шутил. Я ведь потому и не поверил, что там целый завод на это дело работает. А тут сам, в кузне деревенской, казацкой станицы, остывая, поправил Мишка. «Да какая разница!» — всплеснул руками контрразведчик. «Главное, что не завод, не мануфактура даже, а просто кузня, и такой результат!» ты «Так они на продажу делают, там и для себя!» — пожал Мишка плечами. «Вот придумаю, какие гильзы под это оружие лучше будут, тогда он еще и красивым будет», — пообещал парень, решив застолбить место под будущее изобретение. «А чем тебе эти гильзы не угодили?» — не понял контрразведчик. «Из-за края они толстые, больно от того, и рукоять у пистолета широкой получается». «Десять выстрелов, значит», — задумчиво протянул офицер. «А может, тогда патроны в один ряд разложить?» — предложил он, рассматривая обойму. Пробовал, тогда всего семь выстрелов получается. Ну и какой тогда смысл огород городить? На выстрел больше, чем у револьвера. Только и остается выгоды что быстро перезаряжается. В бою и это много, вздохнул офицер, возвращая ему оружие. Только не говорите, что и вам такие надо, вдруг скинулся Мишка. А я бы не отказался, улыбнулся контрразведчик. Рано еще, упрямо мотнул головой Мишка. Вот в бою испытаю, тогда и вернемся к этому разговору. Вот что мне в тебе нравится, Михаил, так это то, что ты никогда не торопишься свои изобретения пропихивать любой ценой, а сначала все на себе испытываешь. Так ведь для людей делаю не для выгоды, развел парень руками. Война идет. Кстати, о войне. Я генерал-губернатору доклад отправил и твою мортиру упомянул. Отписал также, что в деле ее своими глазами видел. В общем, расхвалил как мог. А вчера мне ответ из канцелярии пришел за личной его подписью. Офицер сделал паузу, лукаво поглядывая на парня. «Что, не поверили?» — не удержался Мишка от хулиганства. «Ох, Миша!» — расхохотался контрразведчик. «Но откуда в тебе такое неверие в наше чиновничество?» «Да бог с ним, с чиновничеством. Про него я и так все понимаю. Но в службу-то мою ты почему не веришь?» «Ответить-то я могу, да только обижу!» — вздохнул Мишка, делая вид, что смущен. «Ну, да, повод у тебя есть!» — успокоившись, кивнул контрразведчик. «Ладно, не стану томить». Указом его высокопревосходительства генерал-губернатора велено выдать тебе премию за усиление воинства казачьего в размере одной тысячи рублей. Торжественно закончил он, доставая из ящика стола лист роскошной бумаги и протягивая его парню. Вот указ, а вот и сама премия, добавил он, выкладывая на стол деньги. Как видишь, я свое слово держу. Спаси Христос, Владимир Алексеевич. Коротко поклонился Мишка, рассматривая указ. Миша, не умеешь кланяться, так не кланяйся, отмахнулся контрразведчик. «Лапу давай!» — со смехом протянул он ладонь для рукопожатия. «Вы, Владимир Алексеевич, за мной словно от всех правил прячьтесь не сумел промолчать удивленный до да полного офигения Мишка. «А ты думаешь, чего я стараюсь с тобой на дружеской ноге держаться?» — устало улыбнулся офицер. «Это ведь часть работы моей. С любым человеком общий язык найти. А начнешь за правила этикет держаться — все дело запоришь. И ты мне в этом сильно помогаешь». «В чем? Дело запороть. Это я запросто». Поддел его парень прячу смешку. «Ха, паршивец!» Снова расхохотался офицер. «А если серьезно, то давай с тобой так договоримся, Миша!» Добавил он, отсмеявшись. «Это про пистолеты?» Быстро уточнил Мишка. «Про них!» — кивнул контрразведчик. «Стреляй из них как хочешь и сколько хочешь, но первый заказ на это оружие мой. Пять штук мне нужно, и не меньше, чем по три обоймы на каждый. Сам сказал, война идет». А нам иной раз приходится в такие щели вылезать, что винтовку не то, чтобы повернуть, протащить сложно. Уговор? — Так ведь корявые они, Владимир Алексеевич. Такое оружие показывать серьезному офицеру зазорно, не то, что носить, — посетовал парень. — А мне не на параде красоваться. Мне из него стрелять, — жестко отрезал контрразведчик. — Я себе сюда людей особо подбираю и хочу, чтобы у каждого из них шанс в любой перестрелке был. Ладно, раз уж пошел разговор, скажу. Но строг между нами. Гранаты твои уже дважды моим людям жизни спасли и помогли дело сделать. О как, покачал Мишка головой, не ожидая такого захода. Так может еще подвести визи И гранаты визи и пистолеты делай. Решительно потребовал офицер. Пять штук, значит, протянул Мишка, вспоминая, сколько у него осталось трофейных револьверов. Пять, для начала. И патронов не забудь. За деньгами я не постою. Мне под этот отдел финансирование увеличили. Так что я теперь в этой местности царь, бог и воинский начальник. Закончил он с кривой с Мишка только головой покачал, услышав знакомую поговорку. Потом, вернувшись к насущным делам, вздохнул и махнув рукой, ответил. «Все пять сразу не получится. Больше пару штук за неделю не сделай. Станков не хватает. Все приходится вручную обрабатывать. Тогда чем быстрее, тем лучше. Но обязательно до того, как сам на заимку уйдешь. Так что, уговор?» «Уговор сделаю», — подумав, решительно кивнул парень. «Но сразу говорю, где они себя плохо показать могут, я еще и сам толком не знаю. Более всего за морозы боюсь». «Думаешь, ты один хитрый?» — иронично спросил контрразведчик. «Мы тогда станем с двумя стволами ходить. Твоим и казенным. Все равно их девать некуда». «Блин, детский сад какой-то», — проворчал про себя Мишка, кивая в ответ. Но потом, не удержавшись, спросил. «Похоже, и у вас серьезные драки намечаются, ежели вы так за это оружие хватились «Снова угадал», — вздохнул контрразведчик. «Сведения есть, что наши предатели собираются на перегоне большую пакость учинить». «Так, может, опередить их?» — жестко усмехнулся Мишка. «Это как, перестрелять раньше, чем начнут?» — хмыкнул офицер. «Можно и так, а лучше устроить нападение с целью ограбления. Шилом в бок ткнул и бумажник вытащил. И кто догадается, что это не ограбление, а опережающий удар от вашей службы?» «О, черт!» — охнул контрразведчик, изумленно глядя на него. «Это как, что ты до такого додумался?» «Да попался мне как-то детектив один, без начала и конца. Вот там и вычитал». Моментально выкрутился парень. «А чего там еще было?» Тут же последовал вопрос. «Да много всякого. Так сразу не вспомнишь. Сами знаете, это когда к слову приходится, оно и всплывает». «Тоже верно. Но идея интересная. Мы такими приемами не пользуемся. Не починут, сам понимаешь. Но тут уже не до правил. Отечество воюет, эти твари продажные в тылу из-под тишка гадят». «Вот-вот». «Им, значит, можно, а вы должны их по правилам ловить, потом еще и судить по законам», — фыркнул Мишка. «Резать эту сволочь, пока бед не наделали. И время зря не терять. Оно вам для других дел пригодится». «Ох, Мишка, ты даже не представляешь, насколько ты прав», — вздохнул контрразведчик, прощаясь с ним. Появление в станице сразу четырех генералов заставило все местное начальство встрепенуться и вспомнить, как мундир носят. Граф Сергеев являлся в этой делегации кем-то вроде экскурсовода. Во всяком случае, у Мишки, глазевшего на этот выезд удивленными глазами, складывалось именно такое впечатление. Из всей этой комарильи он знал только графа, и то со слов графини Натальи, полковника и контрразведчика. Так что появление всех этих господ станицы да еще и рядом с домом атамана, стало для него неожиданностью. Сам атаман, которого никто не удосужился уведомить о приезде столь грозной кучки, Стоял в воротах, не спеша оглаживая бороду и зырка на генералов угрюмым взглядом. Но когда выяснилось, что эти господа желают своими глазами увидеть их чудо-мортиры, казак растерянно крякнул и, вздохнув, попросил немного времени, чтобы вызвать изобретателя. Отослав за Мишкой одного из своих пацанов-посыльных, казак глазами отозвал контрразведчика в сторону и, пользуясь короткой паузой, тихо спросил. «Еще ж такое, Владимир Алексеевич?» «Сама бы знать», — буркнул контрразведчик с заметной растерянностью. «Свалились, как снег, на голову. А Миши-то за то изобретение ничего не будет. Не приведи Господь, подставим парня. Он же тогда взбесится. Сами знаете, норов у него, как у медведя по весне. Чуть чего не по нем, костей не соберем. И генералы с нами. Как придет рядом со мной, его держи, и сам со стороны поглядывай. И как заметишь, что заносит, парня не по делу, встревай. Как хочешь». «Говори, что на ум взбредет, главное от Мишки отвлечь», подумав, быстро посоветовал офицер. «Добро. Сделаю», — кивнул атаман и, увидев выходящего с подворья следопыта, сообщил. «Вон идет. И, похоже, уже к драке приготовился. Видишь, пистолет прихватил». «Угу», — кивнул контрразведчик, жестом показывая парню, что желает его видеть рядом с собой. «Чего опять случилось?» — спросил Мишка, нездороваясь, едва подойдя к ним. сами ничего не понимаем Под эту комиссию генерал-губернатор даже свой личный состав выделил». — удивленно поведал контрразведчик. «В общем так, чтобы не случилось, держи себя в руках и лишнего не болтай. Отвечай только по делу. А самое главное — на рожон не лезь. Если с Сергеем я еще могу договориться, то остальные знаю постольку поскольку». «Уловил?» — быстро уточнил офицер. «А чего хотят-то?» — уточнил Мишка Кивнов. «За мортиры твоя речь была», — кортко сообщил атаман. «Что и денег жалко стало?» — иронично хмыкнул Мишка, заработав у взгляд контрразведчика. Прикусив язык, парень виновато развел руками, и контрразведчик, вздохнув, направился к комиссии. Сообщив им, что изобретатель явился, он выжидающе покосился на графа Сергеева. Кивнув, тот вежливо перебил беседу генералов и попросил их вернуться к насущным делам. Все пятеро, сопровождаемые кучей секретарей и охраной, развернулись и дружно уставились на мишку. Чувствуя себя неуютно под этим ментальным обстрелом, парень насупился, и мысленно послав все к черту, принялся отвечать им своим фирменным взглядом. Заставив каждого из пятерых отвести глаза, Мишка едва заметно усмехнулся и, положив ладони на рукояти пистолетов, медленно склонил голову. «Однако каков?» — проворчал один из генералов, расправляя роскошные бакенбарды. «Того и, глядив, драку кинется». «Да, господа, дерзок, ничего не скажешь», — поддержал его второй. «Ну да в этих местах это дело обычное». «Ну...» нам с его характером не жить господа нашелся граф думаю это даже хорошо будь парень помягче так ничего бы не добился возможно тоже верно итак к делу господа атаман вы сказали что его мартиры легкие и просты в использовании и весь секрет заключается в самом снаряде это так молодой человек повернулся генерал с бакенбардами к мишке точно так ваш высоко превосходительство коротко кивнул парень и в чем секрет в правильной набивке пороха для полета а второй в смеси которая взрывается и что с этой смесью Быстро уточнил граф Сергеев. А я ее с динамитом смешиваю, режу шашку на мелкие части и с порохом мешаю. Снаряд от такой смеси сильнее взрывается. Думал сначала шимозой японской набить, да прочел где-то, что она сильно воду впитывает, и оттого сама собой взорваться может. А как же получается, что твой снаряд еще в полете не взрывается? Тут же последовал вопрос от бакенбарда-носителя. А я пусковую часть от боевой тонкой дощечкой отделяю. Пришлось для этого отверстия под взрыватель широким делать. дощечек на две половинки и внутрь, а сверху уже взрывающуюся смесь. А ежели прогорит в воздухе, то и ладно. Осколками врага сверху осыплет, как шрапнелью, но обычно до этого не доходит. — Очень интересно, — заметно оживился генерал. — Атаман, я бы хотел на эдакое чудо в деле посмотреть. Сие возможно? — Отчего ж нет? — вздохнул казак, явно жалея боеприпасов. — Сей же час распоряжусь чтобы мортиру вывезли. Десятка снарядов хватит или поболе брать? «Десятка, я думаю, хватит, не так ли, господа?» — обернулся Бакенбарда-носец к спутникам. Те дружно закивали. От этого зрелища Мишка едва сдержал смех. Уж очень они в тот момент напоминали китайских болванчиков. Контрразведчик, заметив его мину, ловко наступил парню на ногу, приводя его в чувство. И тут же вклинился в разговор, доставая из кобуры, полученный от Мишки пистолет. Три штуки парень уже успел передать ему для нужд службы. «Взгляните, господа!» «Юноша этот известен в наших местах не только как изобретатель мартиры а еще и как прекрасный оружейник. Извольте полюбопытствовать, сей пистолет он изготовил сам. Должен сказать, что казаки теперь вооружены еще и автоматическими винтовками». «Прошу прощения, ваше благородие, полуавтоматическими», – аккуратно поправил его Мишка. «Автоматические – это когда все патроны можно выпустить одним нажатием на спуск, а здесь каждый раз нажимать надо». — Вот видите, господа, даже моего образования не хватает, чтобы уловить все нюансы, — просмеялся контрразведчик тайком, показывая парню кулак. — А уж я с оружием только что не сплю. — И как? Толково придумано, — уточнил один из генералов, задумчив вертя разряженный пистолет в руках. — Вы не поверите ваше высокопроисходительство, но ни одной осечки не дал за все время, — сходу заявил офицер. — А уж как в перезарядке удобен, и не сказать. — Какой-то он неказистый, — проворчал генерал, возвращая оружие. «Так не заводская работа. В кузне делали», — развел контрразведчик руками. «И то сказать, к чему нам тут красота. Главное, что в бою не подводил». «Вот на стрельбище и покажете, как он стреляет», — отрезал генерал, которому явно что-то не нравилось. «И винтовку прихватите. Заодно ее проверим». Повинуясь кивку контрразведчика, атаман скрылся в доме и спустя пару минут вернулся обратно со своим оружием. Вся группа неспеша направилась к выходу из станицы. К удивлению Мишки генерала решили прогуляться пешком. Следом за ними кучка подростков, отобранных атаманом для дежурства на вышке, вывела из арсенала груженных мулов, и рысью понеслась готовиться к испытаниям. К тому времени, когда высокая комиссия прибыла на рубеж стрельбы, миномет уже был вынут из укладки и разложен для сборки. С интересом осмотрев составляющие части, генералы Милостиво позволили начинать, и казачата сноровисто собрали орудие Быстро заняв места согласно расчету, они дружно уставились на атамана, заставив генералов поморщиться от такого небрежения их статусом. Атаман, едва заметно усмехаясь в борду, покосился на контрразведчика и, вздохнув, скомандовал. «Одним снарядом пристрелочным заряжай». Мину моментально закинули в ствол, и весь расчет присел, зажимая уши. «По Али последовала команда, и мина с шипящим свистом унеслась в сторону оврага. Там исправно грохнуло, и в небо поднялось облачко пыли и дыма от сгоревшего пороха и сколько снарядов сия мартира за минуту выпустить может заинтересовался бакенбардо носец повернувшись к мишке так все двадцать запросто пожал тот плечами мы таких проверок не устраивали снаряды дорого встают за кровные делаем ну да казаки всегда прижимисты были хохотнул молчавший до этого генерал зато и сказаны ничего не просим нашелся с ответом атаман хорошо давайте так сделаем даю вам десять секунд Посмотрим, сколько снарядов эта штука выпустит. Нашел компромисс бакенбарда-носец, доставая из кармана часы луковицу. Потом просто посчитаем, сколько в минуту выйдет. Судя по его интересу, этот генерал имел прямое отношение к артиллерии. Атаман переглянулся с мишкой, получив от парня одобрительный кивок, принялся командовать. Пять мин ушли во враг одна за другой, генерал, взмахнув рукой, остановил испытание. 30 снарядов. «Однако весьма изрядно, господа. Говорю вам это как человек, кое-что понимающий в этом деле. И правда, весьма изрядно», — добавил генерал, произведя нехитрые подсчеты. «При проведении артподготовки такое орудие будет весьма полезно. А какова дальность выстрела?» — повернулся он к парню. «До двух верст», — вздохнул Мишка. «Дальность можно увеличить, ежели снаряды делать не на коленке, а на толковом производстве». «А в обороне его как использовать?» «Ежели заранее пристрелять и нужные места пометить, то как только противник в атаку пошел, так и жди момента», ответил Мишка, всеми силами делая вид, что с трудом подбирает слова. «Хм, а мне нравится, господа. Просто, легко, а главное, ничего особо сложного в изготовлении», вдруг возвестил генерал, заметно подобрев. Осталось глянуть на результат стрельбы. «Извольте за мной следовать». Тут же нашелся таман и, развернувшись, первым ринулся к оврагу. Подведя генералов к свежим воронкам, он принялся пальцем указывать на точки попадания осколков. Побродив по оврагу, генералы были вынуждены признать, что орудие сие вполне имеет право на свое существование. После чего казак, не дожидаясь команды, снял с плеча винтовку и, указав стволом на старый пень, торчавший на краю оврага, выпустил в него весь магазин. Только щепки полетели. Решив подыграть ему... Контрразведчик достал пистолет и, подойдя к пню шагов на 30, точно так же всадил в него всю обойму, одной очередью. Не ожидавшие такого генерала растерянно переглянулись. Граф Сергеев, одобрительно подмигнув контрразведчику, взял у него из рук оружие и, сменив магазин, отстрелял его сам. Потом, вернув пистолет офицеру, жестом попросил у казака винтовку и, испробовав ее, с улыбкой сказал. «Должен признать, господа, нас не обманули». Все оружие, изобретенное с молодым человеком, существует и прекрасно работает. Да, оно с виду и вправду неказисто, но и делалось оно не на выставку. Главную свою функцию оно выполняет изрядно. Лично я склоняюсь к мнению, что казаки имеют полное право его использовать. Более того, я лично буду ходатайствовать перед его высокопревосходительством генерал-губернатором о том, чтобы его мартиры были приняты в войска. Все вопросы и хлопоты с получением патента на изобретение я возьму на себя, если вопрос будет решен положительно. Закончил он, глядя Мишке в глаза. «Благодарствую», — склонил тот голову, не зная, радоваться или огорчаться. Комиссия вернулась к миномету, и казачата, повинуясь команде атамана, ловко разобрали орудие. Быстро погрузив его на мул, они все той же рысью отправились обратно в станицу. «Удивительно. И вправду, простое и легкое орудие», — задумчиво проговорил носитель бакенбардов, глядя им вслед. «Но что подвигло вас, молодой человек, на изобретение такого орудия?» Повернулся он к Мишке. А главное, откуда взялась его идея? «Ну, с идеей все просто», — скупо улыбнулся Мишка. «Ханьцы таким образом свои шутихи уже много лет запускают. Я только придумал, как все это в железе собрать». «Ах, вот оно что», — закивал генерал. «Ну да, граница-то рядом. Что ж, должен признать, мне понравился, я поддержу графа в его ходатайстве». «Поздравляю, юноша!» — закончил он, одним плавным и четким движением склонив голову. От этого жеста Мишка окончательно растерялся ушит генерала он такого никак не ожидал